Тимур. В сущности, свет индом ничем не отличался от дома Шныря. Та же унылая серая коробка из железобетона, та же заплёванная лестница, те же курки и шелуха по углам. Словно соловатов никуда и не выезжал. Даже кафе рядом с домом почти такое же, с маленьким залом, хмурой усталой официанткой и небольшим телевизором в углу. В кафе Тимур заглянул по двум причинам. Во-первых, следовало обдумать, как и о чём говорить с Викой, во-вторых, банально хотелось жрать. Интересно, чем Доминика занимается? Если всё пойдёт так, как планирует Соловатов, то уже сегодня она сможет вернуться домой. От этой мысли пропал аппетит. Ведь и вправду вернётся. Зачем ей Тимур, бывший любовник старшей сестры, бывший зэк, в настоящее время просто тёмная личность без работы и перспектив ждать, когда появится работа и эти самые перспективы, Ника не станет. Выскочить за какого-нибудь хлыщака, который большую часть жизни проводит в офисе, красиво улыбается ровными зубами из качественного фарфора и красиво рассуждает о светлом будущем. Хлыщ станет делать карьеру и изменять, прикрываясь служебными командировками. Ника скоро догадается, она же не дура, в самом деле но будет терпеть стирать рубашки и готовить для своего муженька диетические завтраки с низким содержанием холестерина. От такой картины повисится можно, проворчала сущность. Самаму не противно, противно. Третий подъезд, пятый этаж, дверь обита чёрным дермантином, а ручка выполнена в виде львиной головы, забавно. Славатав некоторое время рассматривал дверь, Гадая, удастся ли отыскать разгадку призрака, или же он попадет в очередной тупик. «Да звони уже!» – не выдержала сущность. «Жми на кнопку!» Тимур нажал. Звонок отозвался развеселой птичьей трелью, на которую, однако, никто не среагировал. Звонить пришлось минут пять. В конце концов замок тихо щелкнул, и дверь приоткрылась, словно бы сама собой. Тимур нерешительно сжал золочёную львиную морду. «Да "Заходи", милел зычный голос. "Разуйся только". Салаватов разулся. В узком тёмном коридорчике нашлась пара тапочек, что само по себе радовало. Хозяйка же на глаза показываться не спешила. "Чего стал? Проходи, давай". Обладательница зычного голоса по прикидкам Тимура было около 20-22 Значит, это не Вика. Что, нравлись, поинтересовалась девица. Не бы Викторию Грушанкину. Грушкину. Пусть Грушкину. Могу я с ней поговорить? Это вряд ли. Она теперь не скоро разговаривать сможет. Да ты заходи в залу, чего на коридоре балакать? Зало оказалось довольно большой и хорошо обставленной комнатой. Тимур с некоторой опаской уселся на светло-бежевое кресло, пощупал обивку, так и есть кожа. Подобный комплект немалых денег стоит. Откуда они у наркоманки? Хотя с чего он взял, что Викуша была наркоманкой? Лара-то кололась, а Вику он не видел. Посему? — Чего тебе от сеструхи надобно? поинтересовалась, а зядька квартиры плюхает в соседние кресла. При этом подол юбчонки задрался, обнажая пышное белое бедро. Салаватов отвернулся, чтобы не смутить даму. Впрочем, как оказалось, эту даму было сложно смутить. В своей неполных двадцать три Оксана, так звали девушку, отличалась весьма прагматичным отношением к жизни. Вика, ваша сестра? Атош! widehat вы ему учиюсь. А я тебя знаю. Ты тот мужик, который её подружку престукну. А я Оксана. Можно просто Ксюха. Тимур. Красивое имя. Ксюха, закинув ногу на ногу, рассматривала гостей с таким интересом, с которым столетия назад европейцы рассматривали первых негров. Мне нравятся красивые имена. Вот Вики повезло. У неё имя классное, не то, что у меня. Оксана, красивое имя. А, просто обалдеть, до да чего красивое. Выпить хочешь? Спасибо, я за рулём. Правильный, значит. отметила Оксана с непонятной печалью в голосе. А подружку Сеструхину почту зарезал. Были причины. За многие годы Салаватову настолько надоело доказывать собственную невиновность, что в данном случае он предпочел туманную отговорку долгим, длинным, а самое главное, бесполезным объяснением. «Рога наставила», – понимающий кивнула Оксана. «А, вот, Вики, ты чё хочешь поговорить? А Алика найти хочешь? Ты знаешь про Алика?» А я всё знаю, хмыкнула Оксана. Это раньше Вика хранилась, а потом, когда крыша поехала, болтала безумолку. Хотя и раньше в кусах была. Да и как тут не будешь, когда стоит во двор выйти, как бабки, что на лавке вечно сидят, спину шипеть начинают. Все страшала, а вот такая же. И жалею для виду. Говедала да я их с жалостью. Что они вообще знали? Да мы жили круто. У меня первый в классе мобильник появился, и шмотки всегда такие были, что пацаны падали, а девчонки зеленели от зависти. Чего захочу, Викиша покупает. Она умная была, на панель не ходила, по телефону работала и только с хорошо знакомыми клиентами, и те платили хорошо и подарки всякие носили Вики, ну и мне, значит. Так что посылала я этих бабаков и посылать буду тоже мне моралистки выискались а скажи пралика а что мне за это будет оксана хитро прищурилась совсем как кошка заметившая горшок со сметаной и теперь прикидывающая как до него добраться сто баксов 200 идёт Салаватов готов был и тысячей пожертвовать, лишь бы добраться до черноволосого ублюдка, осмелившегося поднять руку на Лару. Половина вперед. Купюра Оксана сцапала с ловкостью опытного маздоимца, и ей бы в цирке фокусы показывать карьеру сделала бы. Однако в цирк не тянула, ее вообще никуда-никуда не тянула. Она привыкла жить, не задумываясь о дне грядущем. Да и зачем, если старшая сестра, которая зарабатывает денег на шмотки и на косметику и на взятки учителям, чтобы помягче отнеслись к сироте? А что? Мы и были сиротами. Папаша збёг, мамаша бухала без продыху, со мной только Вика и возилась. Как вспомню про тот дурду, страшно становится. Асаночка помахала перед лицом ладошкой, демонстрируя собственную слабость и незащищённость. Так да, Вика мамашу в дурку отправила, стало чуть легче. А потом и деньги появились, но про деньги я уже говорила. Викуша молодец, нашла, как красотой своей воспользоваться. А Алик и Ларка твоя скоты. Лара мою сеструху на иглу посадила, а Алик этим пользовался. Что, думаешь, вру? Это Ларка и Вике первый укол сделала. Она и мне предлагала, да только я не дура, сообразила, чем эта бадяга закончиться может. Тихо Ларке в рут смотрела и молиться на неё готова была. Ах, художница, а гений, а красавица. Сука она, обыкновенная жадная, похотливая сука. Не говорит так. А как? Сам небось, не за красивые глаза и слова добрые Ларку порешил раскопал, пока Чем они занимаются? Может, я с самого начала знал. Он, как же. Оксана вышла и вернулась с тяжёлой керамической пепельницей в руке. Курила на дорогие дамские сигареты, тонкие, длинные, совершенно несерьёзный на вид. Будешь? У меня свои. К этим дамским палочкам прикасаться боязно. Не знал ты ни хрена. Сизый облачко дыма Оксана выпустил из ноздрей и довольно заржала в виде удивления гость. Ни хрена не знал. Лара часто хвасталась: "Такого мужика отхватила, дескать, богатый и тупой, пряниками кормит, не догадываясь, что пора за кнут хвататься". Вика ревновала. Вот как. Тимур уже ничему не удивлялся. Выходит тупой он, если думал, что женщину любить нужно беречь, защищать, и продолжают думать, а оказывается, нужно кричать, требовать, запирать на замок, или что там раньше рыцари-деспоты творили. Ага, любовь у неё была. Она что? Это Ага, это. В смысле лесбиянка? Не, вообще вкуша нормальная, но как Лару встретила, как будто омом тронулась. Крышу снесло на чисто. А Лара? Не знаю. Оксана пожала пухлыми плечами. «Я аж свечу не держала, знаю, подружками стали, ни шагу друг без друга. Даже когда Лара в жизнь уходила». «Куда?» «В жизнь. Но она так выражалась, что по типу там у нее нормальная жизнь, где она художница, красавица, дама и все такое прочее. А тут, значит, не жизнь, а подполье. Так вот, она даже оттуда во Вике звонила» но сеструха и весело часами на телефоне своей ненаглядной Лары балакая. Оксана выдохнула облако дыма и поправив юбку, которая совсем уж неприлично задралась, продолжила: "Особенно в последнее время, ну, перед тем, как ты её кончил, они с сеструхой вообще скерешились. Вика, вроде, говорила, что Ларочку бросили и предали. Теперь она поймёт, увидит, ну и дальше по списку. Короче, бред очередной". С Аликом что? Алик. А, да, прости. Увлеклась. Короче, Вика после смерти своей подружки головой повредилась, решила с чего-то, будто Ларку Алик убил. Про тебя ж не сразу известно стало, да и вышло глупо. В тот день они на съемки собирались. Заказ поступил, Викуша обкололась и вообще слабо соображала. Ну? Но... Когда Алек позвонил, я с ней поехала, думала по дороге: сознание приведу, и смотаюсь по своим делам, я бы хрен попёрлась, но Алек обещал бабке за кино мне отдать. Вика пока добиралась, слегка очухалась. Ну и первый вопрос, естественно, про Лару. Алек же возьми да ляпни, скопытилась твоя Лара. Тоже знал, что у Вики пистолет с собой. Убила Нет, бля, по голове погладила. Оксана скривилась, точно её вынудили лимон проглотить, причём целиком и без сахара. Всю обойму всадила. Там столько кровищи было, ты себе не представляешь. Меня прямо на месте вырвало. Оператор кинулся скорую вызывать, да только на хрен та скорая, когда у Аликов в груди дыра размером с кулак. Говоря по правде, я думала, что нас с Викой там же и закопают передрусила конкретно, но обошлось. Вику, конечно, забрали, да ненадолго в больницу приделили лечиться, типа она не соображала, чего творит. Год где-то лечилась. Значит, Олег мёртв. Из всего потока слов Тимур выцепил самое главное: Враг умер, и отомстить ему не удастся. Мертв. Мертвее не бывает. С собственными глазами видела в тот же день, что и твоя подружка на тот свет пошел. Вика, пойдем, я лучше тебе покажу. Оксана ступала по синему паласу, точно по подиуму, медленно, величаво, но не забывая при этом вилять бедрами, в силу чего юбочка уехала куда-то в область талии, выставив игривые трусики на всеобщее обозрение. Смотреть было на что, но Соловатав старался не увлекаться. Не затем сюда пришёл. Квартира у сестрички оказалась не маленькой, нужная комната находилась в самом конце длинного коридора. О, Ксюха распахнула дверь, чтобы попасть в комнату. Тимуру пришлось протиснуться мимо хозяйки дома, и та, не упустив момента, прижалась тёплым боком. "Почо", копируя манеру Оксану, проговорила сущность. "Ты ж в монахии, не записывался. Извините. Салаватов вежливо убрал нежные руки со своей шеи. Он чувствовал себя деревом, которое плетают лианы. Если память не изменяет, то эти лианы в конечном итоге дерево душат. Оксана презрительно фыркнула и отвернулась. В комнате было сумрачно и даже темно. Плотные шторы надежно хранили покой в святилище. Да... Больше всего к онто походил именно на святилище, только вместо алтаря письменный стол, заслонённый белоснежной скатертью, а вместо икон фотографии, много-много фотографий на стенах, на столе, на книжных полках, на полу, и с каждого снимка глядела Лара. Но как нравится? Оксана больше не пыталась лежаться или обнять, но всё равно её присутствие смущало Тимура, будто Лара могла увидеть Чёрт у лару. В ответ она рассмеялась с очередной фотографией. Это Вика устроила, когда из больницы вернулась все деньги, которые зарабатывать удавалось, пускала либо на дозу, либо на этот мавзолей. Правда, первое время пыталась держаться, но стоило один раз на кладбище съездить и крышу сорвало окончательно. На меня ноль внимания, все дела целыми днями разговаривала. Прики с хватками разговаривала, всё укаялась и клялась, что ещё Оксана поскребла лоб на маникюрной лапкой. А, вспомнила, к сестре Ларкиной ездила. Зачем? Просто так, поглядеть, как живут, а она вообще спокойная была, грозиться грозилась, но ничего не делала, только в последнюю неделю Нет, недели две где-то так. Вика нервничать начала. По квартире бродила, одежду перебирала. Точно готовилась для чего-то. Уходила. И ты ее отпускала? А что? Удивилась Оксана. Мне ее на цепь посадить надо было. Или запереть. Может, она к клиенту ходила или еще куда. Чего это я препятствовать должна? Я бы и не заметила ничего. Только позавчера она вернулась сама не своя. Бледная вся почти до зелени и несёт какую-то колесицу всё звонить кому-то хотела номер набираёт и бросает набираёт и бросает а потом говорила угрожала кому-то кому я не слушала думала таблетку дам она и успокоится а Викуша сбежала бродила где-то до полуночи вернулась только утром с ножом в руке и заявила так уверенно что Дескать, теперь у нее точно все получится, и никто не помешает. Тогда я уже и скорую вызвала. Мало ли, что у нее в башке перемкнет, еще прирежет нафиг. Значит, ее забрали? Забрали, надеюсь, надолго, а то как-то страшновато мне. Теперь как подумаешь, что столько времени я прожила бок о бок с психичкой, так прям не по себе делается». А встретиться с ней можно? Ой, да ладно тебе, встретиться. Да она сейчас как овца, всё видит, всё слышит и ни хрена не соображает. Вавик её в закрытую клинику определил, туда даже меня не пускают. Кто такой Вавик? эмоционально спросил Соловатов. Мой бойфренд, классный мужик, ревнивый, только как ты. Давай, двигай отсель, а то Вавик придёт, мало не покажется. Тимур хотел спросить, если неведомый ему Вавик истории в Нив, тогда как следует расценить недвусмысленные намёки Оксаны? Или нет никакого Вавика, а девчонка придуривается, цену набивает, что ж вполне возможно. Но выясня деталей Сололатов не стал никогда. Мой дневничок Начала писать про отражение и испугалась. Я ведь не сумасшедшая? Больна – это да. А вот безумие пока далеко. «С» существует. Это так же верно, как мое собственное существование. Она часть меня. Более того, она – это я. Ни с одним человеком я еще не чувствовала такого родства. Ни с одним человеком я не была столь близка. Это просто мистика какая-то, наваждение. Каждый раз, когда она уходит, я убеждаю себя – что такое невозможно, но лес появляется и все мои доводы рассыпаются в прах. Она есть, она существует, а значит, я не сумасшедшая. Я не стала говорить о ней Алику. Она слишком нежная, слишком хрупкая, чтобы сталкиваться с реальностью. За короткое время она стала неизменно дороже, чем Ника, чем Тимур, чем весь мир. Мне кажется, что пока она есть, пока приходит ко мне, то я и живу. Она такая чистая, а я рядом с ней ощущаю себя блудницей, осмелившейся прикоснуться к Богу. Она не знает. Она не подозревает даже, сколько на мне грязи. И я стараюсь стать лучше. Мы разговариваем не о настоящем, а он через чур болезненно о прошлом. Я рассказываю о своём детстве, о Никинином детстве, о забавных случаях, о детских горестях, о полувзрослых печалях, обо всем и ни о чем сразу. Рядом с ней мне хочется говорить и говорить, и говорить, и говорить. Это сродни полета, только лучше. Рядом с ней мне не нужны уколы. А когда ее нет, когда ее нет, мне хочется умереть. Взять в руки шприц, набрать двойную, нет, тройную дозу, и проколу в вену, чтобы мутный раствор окрасился в бордово-черные тона, и медленно-медленно впустить в себя смерть. Я даже знаю, на что она будет похожа. Не страшно умирать, страшно жить, ожидая, что в любой момент они узнают, что тогда. Пустота, презрение, одиночество, смерть без любви. Оказывается, мне очень нужна их любовь, их уважение, их восхищение. А они? А они отвернутся. Тимур уйдет, Ника отгородится стеной презрения на мою же. Долю достанется вся та же смерть, но в одиночестве. Лучше уж я сама пока любят. Но, эс, как я брошу ее? Доминика. Шифр я разгадала совершенно случайно. Но говорят, что многие великие открытия были сделаны случайно. Значит, мне в тот же ряд. На самом деле всё просто. Никакой системы, никаких расчётов и пересчётов. Лара не слишком ладила с математикой, поэтому вчерашние попытки изначально были обречены на провал. В общем, если вкратце, то Лара разбивала слова на слоги и вставляла между ними связки из согласных букв. Связок я насчитала 4. Гн ФК, ГЛМ и ШР. Вот и получалось из нормального слова полное амброкадабра. Значит, чтобы расшифровать дневник, нужно повычёркивать связки и прочитать оставшиеся. Этим я и занялась. Соловатов уехал ещё утром, ничего не объяснив, и до сих пор где-то шлялся. Без него в квартире было неуютно и, говоря по правде, неспокойно. Я постоянно вслушивалась в звуки на лестнице, гадая, кто идет, сосед, чей-то гость или убийца. Поэтому и расшифровала всего-то несколько страниц. Впрочем, хватило и этого. Читать было противно, стыдно и противно. Казалось, я заглянула не в чужой дневник, а в чужой разум, чужую память, чужой мир, в котором мне у Бога не нашлось места. Хотя отчего же не нашлось? Место есть полне конкретное, чётко определённое место. Оказывать Тимуру или нет? С одной стороны, в дневнике может таиться важная информация, с другой, с другой стороны, мне представить, что Тиму придётся нырять в эту выгребную яму, придётся читать Ларины откровения относительно его. Нет, пожалуй, с дневником по времени. Сначала прочту сама, а потом уже решу, как поступать. Салаватов объявился ближе к вечеру. Кстати, даже не поинтересовался, как обстоят дела с расшифровкой. Оно и к лучшему. Не придется врать. Я очень не люблю врать. Особенно людям, которые, блин, едва не сказала, которые мне дороги. А Тимур к таковым не относился. Или относится. Я из-под тишка наблюдала за Салаватовым, гадая, в какую категорию его отнести. Друзья... Мы не дружим, нам вообще полагается враждовать, однако ж и вражды между нами нет. Родственники. Здесь без вариантов. Мы не родственники и не бывшие родственники формально, тем не менее является супруга моей сестры. Приятели, коллеги. Последний вариант ближе всего к истине. Мы делаем одно дело, значит, коллеги. Салаватов, не догадывайся о моих мыслях, жевал бутерброд с варёной колбасой выглядел он уставшим, но довольным. Я коже ощущала это довольство, больше всего похожее на спокойную сытость питона, который только что заглотил дикого кабана и теперь приготовился к длительному отдыху. "Я её нашёл", заявил питон, высыпая хлебные крошки в рот. "Кого?" "Лару покойную, точнее, девицу, которая себя выдавала за Лару. Знаешь, Вику Грушкину. Нет?" И никогда не слышала. Похоже, он удивился. Ничего, я тоже удивлена. Одно дело разговоры о том, что кто-то выдавал себя за Лару, и другое, когда Салаватов приходит и заявляет, будто ты скал этого кого-то. Никогда. Понятно. Сварганику, попросил Тимур, я сейчас попытаюсь объяснить, чай я сварганила. А Салаватов, как и обещал, объяснил ситуацию. Впрочем, объяснять ему пришлось несколько раз. Уж очень дико выглядела история. Ларина любовница разум упорно отказывался называть ее любовницей и предлагал гораздо более мягкий термин «подруга». Ларина подруга настолько сильно любила мою сестру, что сошла с ума и мстила уже не Тимуру, а мне. Но почему мне? За что? Ладно, Салаватов, я сама собиралась убить его, вернее, не убить, а превратить его жизнь в ад, а вместо этого мой план обернулся против меня же. Вопрос я задала Тимуру и сразу же увидела ответ. Она сочла меня предательницей. Что? Тимур потёр пальцем переносицу в каком смысле? В прямом. Наверное, она знала, что я хочу отомстить. Наверное, она надеялась, что я сделаю ее работу или внесу свою лепту в святое дело. Не ерничай. Я не ерничаю, просто... Просто нервничаю, вот. Тим улыбнулся, и в уголках глаз появились смешные морщинки, а брови у него сросшиеся на переносице и на подбородке маленький шрам. Черт в смысле сбил. То есть, когда ты отступилась, Вика решила избавиться от тебя? Да. Кажется, нет, неправильно. Это нелогично. Почему? Потому что именно она, если мне звонила именно она, потребовала помириться с тобой и сказала, что я должна у тебя жить. Зачем? И убить хотели не тебя, а меня. В этом есть смысл, согласился Тимур, улыбка исчезла. В этом нет никакого смысла. Не спеши, подумать надо. Думал он довольно долго. Я успела допить чай, помыть посуду, поглядеть в окно на то, как толстый лысый мужичок в джинсовом костюме с упорством обреченного копается во внутренностях красного «Жигуля». Когда «Жигуля» уже почти завелся, на лице мужичка появилось восторженно недоверчивое выражение. Тимур сказал «Потяга». А если с самого начала она ненавидела тебя? Почему мысль, что меня мог кто-то ненавидеть, в голове не укладывалась. Я же хороший, белый, пушистый, пусть глуповатый, некрасивый, неудачливый, но за что же ненавидеть? Ну за это же не ненавидят. Чужих мужей не уводила, семей не разбивала, не крала, не убивала. В общем, не делала ничего, чтобы вызвать ненависть. Не знаю. Она же сумасшедшая. К тому же на Лару похожа. Может, завидовала, что Ларина сестра ты, а не она? Бред. Не скажи. Ты Ларина сестра. Ты часть ее жизни. Ты связана с Ларой узами крови. Салаватов улегся и дальше сочинял уже с таким вдохновением, что мне оставалось лишь слушать. И в то же время ты свидетельствовала против меня, а я ведь Ларен жених. Спасибо, что напомнил, а то я забыла, не нароком. У меня вообще с памятью проблемы, жених он. Злость появилась из ниоткуда, и ушла в никуда. Тимур правду сказал, он Ларен жених, он её любил, а я всего на всего серая маленькая глупая девчонка, которая вечно путается под ногами. Мышь Тушканчикова. Надеж душевные терзания не отразились на моей физиономии, а всяком случае Соловатов продолжал рассуждать вслух, не обращая на меня внимания. Ну и ладно, я уже привыкла. Она могла считать, что ты меня оклеветала, а потом ещё твой дикий план. Вполне вероятно Вика увидела тебя в роли Лары, и у неё случилось обострение. Оксана сказала, будто первые признаки неадекватного поведения Вики она заметила около двух недель назад, незадолго до моего приезда. «Кто такая Оксана?» «Викина сестра, очень милая девушка». «Милая, значит?» «Впрочем, какое мне дело до милых девушек Салаватова? Мы коллеги и ничего более. Я уже давным-давно...» не наивная и глупая девчонка, поуши влюблённая в жениха собственной сестры, по себе найдёт какую-нибудь Оксану с грудью пятого размера, волосами до попы, и словарным запасом мелочки из двенадцати стульев. А я как-нибудь без любви проживу. А может, продолжал разоряться Соловатов ввику переимкнула в том, что ты должна воссоединиться с сестрой? Может она считала, что делает доброе дело или как? Вариант решила Бутта на Лара. Она же сумасшедшая. Нам никогда не понять её логики, поэтому и гадать нечего. Тогда не будем. Ты мне одно скажи, откуда эта Вика могла знать? Ну все эти вещи, которые она говорила, мелочи всякие истории. Лара рассказала. Они ведь дружили, значит, болтали. Всё просто. Ага, значит, просто всё. А тот факт, что Лара никогда ни с кем не откровенничала, его отбросить и забыть, и не факт это. А так, бабская блажь, сегодня не болтает, а завтра болтает. А сама она что говорит? Ничего. Тимур поскреб лапы в затылок. Не пропустили, она в закрытой клинике лежит, туда даже родственников не пускает, а я не родственник. В общем, дело объявляю закрытым. Салавата торжественно стукнул по столу вилкой. Завтра со спокойной душой можешь отправляться домой. Домой? Ехать домой? Но как же так? Я не хочу домой. Я хочу. Я сама не знаю, чего хочу, но точно знаю, что не хочу отправляться домой в пустую квартиру, которая давит на меня, квартира-клетка. А я, словно запертая в клетке, хотя слов, кажется, не в клетках, а в стойлах держит, впрочем, это детали. Закрыв глаза, я попыталась представить момент возвращения. Вот, пустой коридор, обои светло-коричневые с тонкой золотой полоской, в углу тажерка из светлого дерева, изящная, абсолютно непрактичная. Обувь из неё вываливалась, сапоги так вообще не помещались. Зато чистить приходилось раз в три дня. Вешалка на тонкой ножке регулярно падала. К грохоту я привыкла, а куртки и пальто запихивала в шкаф. И пол скользкий, зато красивый, светлый, с темным узором. В общем, стильно почти как в журнале. И комната, обои раздражают, мебель тоже. И чем я вообще ремонт делала? Чего пригорюнилась, Ника, Ника, Доминика? Салават Фласков потряпал меня по голове. Закончилось всё, радоваться надо. И нево может и закончилось, а для меня и меня в очередной раз всё началось сначала. Это как в игре, когда бросаешь кости, делаешь ход и попадаешь на клеточку вернуться на старт. Вот я и возвращаюсь. Попроситься пожить ещё? Нет, стыдно как-то.